Предвидение и контроль Предвидение может доставить удовольствие и предотвратить страдания. И это одна из причин, по которым наш мозг упорно создает мысли о будущем. Но это не самая важная причина. Американцы каждый год охотно тратят миллионы, а может и миллиарды долларов, на услуги медиумов, консультантов по инвестициям, духовных лидеров, синоптиков и прочих коммерсантов того же рода, которые уверяют, будто способны предсказывать будущее. Люди, субсидирующие эту гадальную индустрию, желают знать, какие события должны произойти, не только ради удовольствия их предвидеть. Мы желаем знать, что должно произойти, чтобы суметь с этим что-то сделать. Если через месяц процентные ставки возрастут, нам следует немедленно вложить деньги в облигации. Если днем пойдет дождь, с утра нужно захватить зонд. Знание — сила. И самая важная причина, по которой наш мозг продолжает создавать будущее даже в те моменты, когда мы предпочли бы находиться здесь и сейчас, как золотые рыбки, такова. Он желает контролировать переживания, которые у нас будут. Но зачем нам нужен контроль над будущими переживаниями? На первый взгляд, этот вопрос кажется почти таким же бессмысленным, как вопрос, зачем нам нужен контроль над телевизорами и автомобилями. Однако не спешите с выводами. Лобная доля дана нам для того, чтобы мы могли заглядывать в будущее. Мы заглядываем в будущее, чтобы суметь его предсказать, а предсказываем мы для того, чтобы иметь возможность контролировать будущее. Но зачем нам вообще его контролировать? Почему бы просто не позволить прийти тому, что должно прийти, и не пережить его таким, как оно есть? Почему бы нам не находиться сейчас здесь, а потом там? На этот вопрос есть два ответа, один из которых неожиданно правилен, а второй неожиданно неправилен. Неожиданно правильный ответ. Люди получают удовольствие, когда контролируют. И даже не результаты, полученные в будущем, их привлекают, а сам процесс. Действовать, то есть что-то изменять, быть в силах влиять на предметы и события — одна из основных потребностей человеческого мозга, данная ему как будто самой природой. И эта склонность к контролю проявляется в нас с младенчества. Едва появившись на свет, мы желаем есть, спать, пачкать пеленки и влиять на предметы и события. К исполнению последнего желания мы приступаем лишь через некоторое время, поскольку далеко не сразу осознаем, что у нас есть пальцы. Но как только мы это понимаем, берегись мир. Малыши, еще не умеющие ходить, рассыпают кубики, бросают мячики, давят в кулачке печенье и визжат от восторга. Почему? Да потому что они это сделали. Вот почему. Мама, посмотри, моя рука сделала так, и получилось вот что. Я был в комнате, и в ней что-то изменилось. Я хотел, чтобы кубики упали, и бах, они упали. Ай да я. Вот как я могу. Люди приходят в мир, желая его контролировать, и покидают его с тем же желанием. Как показывают исследования, если в некий момент между приходом и уходом люди утрачивают возможность контроля, они становятся несчастными и беспомощными, теряют надежду и впадают в депрессию, а иногда и умирают. Во время одного исследования обитателям дома престарелых были выданы комнатные растения. Половине стариков, контролирующей группе, сказали, что они должны следить за растением и подкармливать его, а остальным – контролирующей группе, что ответственность за его благополучие возьмет на себя служебный персонал. 6 месяцев спустя из участников группы неконтролирующей растения умерло 30%, а из контролирующей группы всего 15%. Исследование, проведенное для проверки, подтвердило важность осознанного контроля для благоденствия жильцов дома престарелых но имело неожиданный и печальный конец. Исследователи договорились со студентами-добровольцами, что те будут регулярно посещать дом престарелых. Участникам первой группы было разрешено контролировать время прихода студентов и продолжительность визитов. «Пожалуйста, придите ко мне в следующий четверг на часок». А участникам второй группы такой возможности не дали. «Я приду к вам в следующий четверг на часок». Через два месяца участники контролирующей группы выглядели более счастливыми, здоровыми и активными и принимали меньше лекарств, чем те, кто не контролировал посещение студентов. На этом исследователи завершили работу и отменили приходы посетителей. Еще через несколько месяцев они получили удручающее известие. За прошедшее время умерло несоразмерное количество участников контролирующей группы. И причина трагедии сделалась ясна слишком поздно. Стариков, которым было разрешено контролировать, и которые получали от этого определенную пользу, по завершении исследования необдуманно лишили возможности контроля. Очевидно, что возможность контроля влияет на здоровье и настроение людей положительно, но лучше не иметь ее вовсе, чем иметь и утратить. Наше желание контролировать настолько сильно, Осознание, что мы это делаем, настолько отрадно, что люди часто ведут себя так, будто в состоянии контролировать даже то, что управлению не поддается. Играя в азартные игры, например, люди ставят на кон больше денег, если противники кажутся им несведущими в игре, как будто верят, что сумеют проконтролировать процесс вытягивания карт из колоды и получат таким образом преимущество. Они сильнее уверены, что выиграют в лотерею, когда могут контролировать номер на своем билете. А при игре в кости сильнее уверены в победе, если бросают кости сами. Они рискнут большей суммы, если кости еще не брошены, чем когда те брошены, но результат пока неизвестен, и поставят больше, если именно им будет позволено назначить выигрышную комбинацию. Поведение людей в каждой из этих ситуаций выглядело бы совершенно абсурдным, если бы они считали, что контролировать неподдающиеся управлению события не могут. Но если где-то в глубине души они верят, что могут, хоть чуть-чуть, но могут, тогда поступки их выглядят вполне разумными. И кажется, где-то в глубине души большинство из нас действительно в это верит. Почему смотреть футбольный матч в записи не так интересно, даже если мы не знаем, какая команда выиграла? а потому что сам факт, что игра уже состоялась, перечеркивает всякую возможность докричаться через экран телевизора, через кабельную систему до стадиона и помочь тем самым мячу влететь в ворота. Возможно, самое странное в этой иллюзии контроля не то, что она существует, а то, что она оказывает почти такое же положительное психологическое воздействие, как и настоящий контроль. Фактически, те люди, которые кажутся невосприимчивыми к этой иллюзии, находятся в клинической депрессии. Они склонны точно оценивать, насколько способны контролировать события в той или иной ситуации. Эти и другие открытия привели некоторых исследователей к выводу, что ощущение контроля, как настоящего, так и иллюзорного, один из источников психического здоровья. Поэтому на вопрос, зачем нам нужен контроль над будущим, неожиданно правильным ответом будет такой. Мы лучше себя чувствуем, когда его контролируем. Вот и всё. Ощущение контроля благотворно на нас влияет. Наша значимость делает нас счастливыми. Если мы сами управляем лодкой, плывя по реке времени, это приносит нам удовольствие, каков бы ни был пункт назначения. На этом месте вам в голову, вероятно, пришли две мысли. Одна из них, скорее всего, такова. Хотя вы и надеялись никогда больше не услышать выражение «река времени», это все-таки случилось. Аминь. А вторая мысль следующая. Пусть даже управление метафорической лодкой по затасканной сочинителями «реке времени» и приносит удовольствие и хорошее настроение, все же место, куда лодка направляется, значит гораздо больше. Играв капитана, дело, конечно, приятное, но истинная причина, по которой мы хотим сами управлять своими лодками, такова. В противном случае мы можем прибыть вовсе не туда, куда намеревались. Характер места определяет, как мы почувствуем себя по прибытии, и уникальная человеческая способность думать о протяжённом будущем позволяет нам выбрать лучший пункт назначения и отвергнуть худшие. Мы — обезьяны, которые научились заглядывать в будущее, потому что это даёт нам возможность осмотреться среди разных возможных вариантов жизненного пути и выбрать самый лучший. Другие животные должны пережить события, чтобы узнать, приятно оно или мучительно. Но человеческое умение предвидеть позволяет нам воображать то, что еще не произошло, и таким образом избегать жестоких уроков. Нам не нужно трогать леющий уголь, чтобы узнать, что это причиняет боль. И не нужно переживать отказ, насмешку, выселение, понижение в должности, болезни, развод, чтобы узнать, что подобные ситуации нежелательны, и лучше бы от них уклониться. Мы хотим и должны хотеть контролировать управление нашей лодкой, потому что некоторые варианты будущего лучше, чем другие, и даже издалека мы должны суметь определить, куда следует двигаться. Эта мысль настолько очевидна, что кажется едва стоящее упоминание, но я к ней еще вернусь. И буду возвращаться на протяжении всей аудиокниги, ибо ее придется вспомнить не один раз, чтобы убедить вас в том, что мысль, которая кажется такой очевидной, на самом деле неожиданно неправильный ответ на наш вопрос. Мы желаем управлять своими лодками, поскольку уверены, что очень хорошо знаем, куда нам следует плыть, но в действительности многие из попыток управления оказываются тщетными. Это происходит не потому, что лодка нас не слушается и не потому, что мы не можем найти нужный пункт назначения, но потому, что будущее фундаментальным образом отличается от того, каким мы видим его сквозь подзорную трубу предвидения. Как у зрения бывают свои иллюзии? Не странно ли, что одна линия кажется длиннее другой, хотя это вовсе не так? Как бывают они у взгляда в прошлое? Не странно ли, что я не могу вспомнить, как вынес мусор, хотя и сделал это? Точно так же случаются они и у предвидения. И все три вида иллюзий объясняются одними и теми же психологическими принципами. Далее. Заявляю со всей откровенностью, я буду не просто вспоминать неправильный ответ, я буду громить и трепать его, пока он не сдастся и не отступит. Он кажется таким разумным и столь многие с ним согласны, что только основательная трёпка поможет вычеркнуть его из списка общепринятых мудростей. Итак, прежде чем начать разгромный бой, позвольте мне поделиться с вами планом нападения. Вторая часть аудиокниги называется «Субъективность», и в ней я расскажу вам о научных исследованиях счастья. Все мы стремимся к будущему, которое, как мы считаем, сделает нас счастливыми. Но что такое счастье на самом деле? И можем ли мы надеяться, что наука даст нам заслуживающие доверие ответы на вопросы, касающиеся столь эфемерной материи, как чувство? Мы пользуемся глазами, чтобы видеть в пространстве, и воображением, чтобы видеть во времени. Как наши глаза порой видят то, чего нет, так и воображение иногда предвидит то, чего не будет. У него имеются три недостатка, порождающие иллюзии, разбору которых в основном и посвящена эта аудиокнига. В третьей части, которая называется «Реализм», я расскажу о первом недостатке. Воображение действует так быстро, незаметно и эффективно, что к плодам его деятельности мы относимся недостаточно скептично. В четвертой части, названной «Презентизм», я расскажу о втором недостатке. Плоды воображения, ну, скажем, не слишком воображаемы, и поэтому воображаемое будущее часто выглядит таким похожим на существующее настоящее. В пятой части «Рационализация» я расскажу о третьем недостатке. Воображение испытывает серьезные затруднения, когда дело касается того, что мы станем думать о будущем, в нем оказавшись. Предвидеть будущие события трудно, но еще труднее предвидеть, как мы отнесемся к ним, когда они произойдут. Под конец, в шестой части «Поправимость» я расскажу, почему избавиться от иллюзий предвидения не помогают ни личный опыт, ни мудрость прадедов. И предложу напоследок простое средство, которым вы, конечно, не воспользуетесь. Дослушав аудиокнигу, вы, надеюсь, поймёте, почему, вращая штурвалы, поднимая паруса большую часть своей жизни, мы в конечном счёте обнаруживаем, что Шангрела, райская страна, не такова, какой нам представлялась, и расположена вовсе не там, где мы её искали.